«Полагаешь, следовало оставить меня дома?» – недоверчиво спросил Тони. «Да», – ответила она, – «мы бы выстояли. Семья – это живой организм. Дай ему шанс, и наступит исцеление». Но если рану постоянно тревожить, она не затянется.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 и тем, кто жил со скандалами, драками, уходами и примирениями. Я завидовала распутницам, которые могли запросто переспать в течение недели с семью мужчинами и же легко забыть их. Я завидовала женщинам, которые хранили верность мужьям, сражавшимся в Европе. Я завидовала женщинам, охваченным любовью или страстью, готовым пожертвовать всем,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 где война началась раньше, чем в Америке. Название клуба «СОС» состояло из первых букв трех слов «Сделай офицера счастливым». Оно вызывало улыбку во всех кругах с 1940 по 1945 год. Я смеялась вместе с ними и завидовала им. А больше всего – себе самой